Глава 10. Бесшумно вошла в квартиру. Из комнаты раздавался веселый смех и обрывки разговора. Перевела взгляд на вешалку. Так и есть. Захар приехал, как и обещал. Общается с Илюшей. Опять раздался взрыв смеха. «Весело у вас. Можно присоединиться?» Поймала искрящийся взгляд сына. «Конечно, общение с отцом для него праздник». Обычно муж приходил с работы намного позднее, и сил у него хватало всего лишь на дежурные фразы. «Нет, мама, это не твое. Вряд ли французскую комедию будешь смотреть. Ты сама говорила, что не любишь импортное. Наши мыльные сериалы, вот твоя любовь», показала Илюша осведомленность. «А мы с папой одной крови», гордо заявил сын. «Правда, пап?» Он с обожанием взглянул на отца. «Мое сердце дрогнуло». «Господи, что делать? Как поступить?» Илюша так сильно привязан к отцу. Отвернулась и сморгнула слезы. Вдруг ощутила на плечах руки Захара. Приобнял, потянулся к щеке. Собрала всю волю в кулак, чтобы не отстраниться. Не хватало еще, чтобы Илюша что-то почувствовал. «Что мы будем ужинать?» Как ни в чем не бывало, прошептал в ухо, будто и не было неприятного утреннего инцидента. «Придумаю что-нибудь», – улыбнулась я, отводя глаза в сторону. голодный меня оставлю. Где-то через часик будет готово. Сделаю тушеного кролика в сливках и гарнир из риса», – решила я. Тем более крольчатина в морозилке подготовленное лежит. Осталось в сотейник бросить. Ну а рис вообще на гарнир 12 минут варится. Ровно в назначенное время ароматное блюдо исходило паром на столе. После ужина сын ушел в свою комнату и, судя по плотно прикрытой двери, разговаривал с Ксюшей. По опыту знала, что это надолго. Захар же неторопливо пил чай и о чем-то раздумывал. Я мыла посуду и временами ловила на себе его странный взгляд. «Тебе лучше, Дашуль?» – поинтересовался он. «Да, лучше». Ходила дышать свежим воздухом. Слабость почти прошла, но горло немного побаливает. «Завтра выхожу на работу». «Завтра?» – разочарованно протянул Захар. «Но что тебе мешает выздороветь до конца? Ты сама себе хозяйка». Взглянула на него с вызовом. «Вот именно, хозяйка. И не только самой себе, но и клиники, А без хозяина, сам знаешь, дом сирота». «Но у тебя есть я», – недовольно сверкнул глазами Захар. «Или не доверяешь?» «Почему же? Доверяю!» – обвела его насмешливым взглядом. «Ты же ненавидишь административную работу! Откуда вдруг такое рвение?» Захар встал из-за стола и приблизился вплотную. Лицо его напряглось. «Мало ли, да, я не администратор, я хирург. Но ты заболела, и что? Нельзя пускать дела на самотек. Я должен знать положение дел в клинике, владеть ситуацией». «Ты не доверяешь персоналу?» Удивленно подняла брови. «Его, между прочим, я сама набирала. Не волнуйся, не волнуйся, я в курсе всего происходящего». «Даже так?» Криво усмехнулся Захар. «Что же, как знаешь. Я просто хотел тебе помочь. Я тебя об этом не просила». Бросила я и подошла к окну. В стекла монотонно стучали капли дождя. Поежилась. Слишком уж резко сменилась погода. «И все-таки что с тобой, Даш? Я не понимаю тебя такой. Равнодушный и злой. Не хочешь поговорить?» Я повернулась и посмотрела ему в глаза. Остановила в последний момент рвущееся «хочу». «Мне надо готовиться к завтрашнему дню и пораньше лечь», проигнорировала его предложение. «Раз так, я поеду на дачу. Пожалуй, заночую там. Закрою теплицы» а то вся рассада скукожится от холода. А потом, знаешь, утром не успел помыть посуду, оставил в раковине. К тебе торопился, но...» Муж бросил красноречивый взгляд. Меня словно молнией прошило. «Поеду вслед за ним. Вот на даче и поговорим без свидетелей. Другого такого шанса у меня может не быть». Я почувствовала себя охотником, выслеживающим добычу. Отрывисто застучало сердце, отдаваясь глухим пульсом в висках. «Да, конечно. Раз надо, поезжай». Я старалась, чтобы голос прозвучал равнодушно. Боялась выдать себя взбудораженным взглядом, поэтому отвернулась. «Встретимся утром в клинике». «Спокойной ночи, Дашуль». Захар сделал очередную попытку обнять, но я упрямо отстранилась. Успел только мазнуть губами по виску. Недовольно выдохнув, муж вышел из кухни. Прислушалась. Вот он постучал в комнату Илюши, что-то сказал ему. Наверное, попрощался. «До завтра», — донеслось от двери через минуту. «До завтра», — кивнула с порога кухни. «Наконец-то ушел». Метнулась в спальню. «Главное, фотографии», — на минуту задумалась. «Нет». О секретном почтовом ящике Захару знать не стоит. Да и показывать компромат с телефона неудобно. На бумаге лучше. Быстро перебрала фотографии. Самые пикантные вернула в пакет и бросила в сумку рюкзак, с которой всегда езжу на дачу. Туда же закинула смартфон. Переоделась в теплый спортивный костюм. Вирус еще давал знать приступами озноба. Посмотрела на себя в зеркало. Ввалившиеся глаза на бледном осунувшемся лице растрескавшиеся губы, растрепавшиеся волосы. Плевать. Но все же причесалась и сделала аккуратный хвост на макушке. Постучалась в комнату к Илюши, приоткрыла дверь. Сын оторвался от телефона. «Ты куда, мам?» – удивился он. «Случилось что-то». «Нет, конечно, не беспокойся. Мне надо съездить по делам. Думаю, что часика через полтора вернусь. Звони, если что». «Хорошо». Кивнул сын и уткнулся в смартфон. Бесшумно выдохнула и мягко прикрыла дверь. Через пять минут я вышла из подъезда. Шквалистый порыв ветра силой бросал в лицо пригоршню холодных капель дождя. Подняв капюшон куртки, бросилась к машине. Мне было плевать на непогоду. В конце концов, из-за нее на дорогах свободно и в дачном поселке поменьше любопытных глаз. От нервного напряжения щеки горели огнем. Меня трясло в нервной лихорадке. Я ехала навстречу с мужем, как на суд, чтобы вынести приговор. Но сначала мне бы хотелось выслушать обвиняемого. Даже убийцам предоставляют последнее слово.